Что мне делать со всем тем, что я узнал в прошлом? Кто мне поверит? Как я все это докажу? Да и кому, черт возьми, рассказывать, когда всем на это наплевать? Я не могу уснуть. Битый час сидел и проливал слезы. Ты хочешь здесь остаться? Да. Вот я прихватил на случай, если ты опять меня вызовешь. Он не смело выложил восемь пачек все тех же сигарет Голуас, несколько книг и золотые часы.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 За окном серые на сером небе высились башни собора Парижской Богоматери. Занималась заря 3 апреля. После завтрака, корки хлеба и обрезки сыра, они вышли из дома и взобрались на южную башню. Собор был такой же, как всегда, только стены не такие закопченные, как в 1961 году, но вид с башни поразил Пеню Изра. Внизу лежал совсем небольшой городок. Два островка застроены домами. На правом берегу теснятся, обнесенные крепостной стеной, еще дома. На левом несколько улочек огибают здание университета. И это все. Между химерами собора на теплом от солнца камне ворковали голуби. Ленуар, которому этот вид был не в нове, выцарапывал на парапете римскими цифрами дату.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 Серьез ему не доставала только чашки кофе к завтраку. Они купили кровать, бритву, свою Бари забыл прихватить. Жан представил его домовладельцу как месье Бари, своего родича из Оверни. И теперь их повседневная жизнь окончательно устроилась. Часы Пенюизера принесли им баснословное богатство. Четыре золотые монеты, довольно, чтобы прокормиться целый год».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 куда Людовик XI сажал провинившихся придворных, и эти часы, быть может, поныне лежат в тайнике за каким-нибудь кирпичом в развалинах плести. Однако двум ученым-мужам это ничуть не повредило.